И с удовольствием показал Горигляду местные достопримечательности, благо располагались они достаточно компактно. А вечерком мы пошли на жутко конспиративную встречу с коллегами в Нидренце. Первоначально она планировалась в недавно открытом, еще и года не прошло но уже ставшим модным среди высокопоставленных персон ресторане Кубат. Но ну, потом старики-разбойники Петрович с альберточем Решили поиграть в штилицов и, соображений секретности, перенесли тайную вечеринку во дворец великого князя Алексея, находящийся на набережной Мойки. Ну, может и к лучшему. Потом, как я уже посещал тот французский ресторан во один из последних визитов, и мне там не очень понравилось и за кричащей помпезности, и высокомерных гостей. Да и французская кухня мне в большинстве своем не шла. Для входа на территорию дворца нам были назначены не парадные двери, а парковые ворота. Перед калиткой топтался бородатый привратник, который, поинтересовавшись нашими именами, передал нас стоящему на подвахте атаманцу. Внешнее кольцо охраны состояло из людей генерал-адмирала, а внутреннее из свиты цесаревича. Атаманец хоть и не видел меня в Нижнем Новгороде, спросил пароль. Я сказал все тот же по славянский шкаф. Стратно проговорив отзыв про кровать и тумбочку, казак проводил нас в отдельное стоящее посреди строения, то ли оранжерею, то ли зимний сад. В на застекленном помещении можно было смело устраивать среди фикусов, а может рододендронов, я не специалист по ботанике, маневры пехотной роты. Но в данный момент там находилось всего три человека. Все они топтались у бледного стола с выпивкой и закуской. Двоих из них я уже знал. Великий князь Павел, рецепиент Григория Романова и корнет лейб-гвардии гусарского полка Фон Шенк, рецепиент Дорофеева. А вот третий человек, высокий сутуловатый мужчина лет 35, в онделе пехотного капитана, был мне незнаком. Шенк увидел нас, радостно заржал. Павел вежливо улыбнулся, а капитан смотрел точно на меня и молчал.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 Мы обменялись приветствиями и рукопожатиями с Николаем и Алексеем, и, наконец, шумно расселись за стол. Альбертович, негласно взявший на себя обязанности ведущего вечера, жестом предложил разливать. Проигнорировав стоящее в серебряных ведерках шампанское, мы накатили извинных фужеров по 150 коньяку, причем Шенг Дорофеев немедленно отпустил свою дежурную шутку, что между первой и второй. Мы накатили еще грамм по сто,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 Огромным спросом пользовались лезвия кост и лемехи для плугов, которые мы делали из высокоуглеродистой стали. Инструмент. Кирки, мотыги, лопаты, грабли, вилы, топоры, ножи, пилы. Тележные оси, оручи для бочек, стальные шины для тележных колес, цепи, стальные тросы, крюки, шкивы разных размеров. Стремена, мунштуки, удила, подковы набор алюминиевой посуды, чайники, кастрюли, ложки, вилки, ведра, металлические бочки, тазы, корыта и совсем мелочевка, канцелярские кнопки, скрепки, швейные иглы, дверные петли, щеколды, наперстки, ножницы и самое модное – раскладные зонтики, автоматы, часы-будильники, бензиновые зажигалки, охотничьи ножи, раскладные лопатки, мачеты, бинокли, подзорные трубы и ставшие очень популярные у модников –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 В финале своего доклада я, промочив пересохшее горло сельтерской водой, с удовольствием рассказал о главном достижении в начале выпуска автомобилей. Их пока было немного. Легковых всего 8 штук. Из них два лабораторно-полигонных, три представительских с лучшей отделкой салона, подготовленных к отправке в Петербург для русско-цесаревича великих князей Алексея и Павла. Хорошая реклама. Один мой личный и два для братьев Ивана и Михаила. Автомобили грузовые, сходные по характеристикам само F-15, только помощнее и с более удобной металлической кабиной. Две штуки, оба на поликоне. Еще были колесные тракторы, но они пока дорабатывались, так же как и гусеничное шасси. Шенск скочил и стал зараза такая аплодировать, выкрикивая «Браво!» и «Бис!» «Петрович, прекрати!» – прошипел дед.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 Тормоза гидравлические барабанные, подвеска шпоночная, колесные диски стальные штампованные, покрышки пневматические, цвет черный, салон кожаный. И сверху синяя мигалка. Шинка опять начал жать, а двигатель спросил Алексей: внутреннего сгорания четырехцилиндровый, рабочий объем 1600 кубиков, блок чугунный, головка блока алюминиевая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 Разбили, производственный цикл на множество мелких операций, запустили конвейер. Один хрен не помогает. Но хоть что-то, утешил Николай. Лучше, чем вообще ничего. И еще вопрос не вынимается, Алексей. А тебе я слышал, по пов с герцем работает. Как у них успехи? О, это была моя больная мозоль.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 Отдельные успехи есть, но они никак не хотят перерастать в что-то глобальное Когерер я им подсказал, да антенны они сами додумались Но вот дальность пока не превышает 200 метров Так что считай, что радиосвязи у нас пока нет в Лицо адмирала выражение, словно у него одновременно заболели все зубы И вдобавок прихватило сердце Придется мне объявлять открытый конкурс на средства внутри скадренной связи. Я уныло кивнул. Ну, что ж. Еще вопросы к докладчику есть? Нет? Тогда подводим итоги. В общем, результаты удовлетворительные. В устах Альбертовича это была настоящая похвала. Нужна ли тебе помощь? Чем-либо испытываешь, что ждут?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 Товарищи великие князья синхронно кивнули. «Вот и ладушки», — тоже кивнул Альбертович. «На трибуну вызывается второй докладчик». Николай встал со стула. Он выглядел несколько смущенным. «На фоне моих достижений его деяния выглядели достаточно бледно. Поэтому, усмехнувшись, цесаревич попросил высокое собрание быть к нему сисходительным и не выносить очень уж строгий приговор»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 Он тут же прикусил язык и даже хлопнулся я ладонью по рту. Мужики, простите, не хотел скаблезности, но оно как-то само из меня прет. Гусарство это. Илюх. Тьфу, Володь, бляха, уймись, негромко сказал Альбертович. Если ты с гормонами справиться не можешь, сходи к врачу, пусть он тебе галеперидол пропишет. Реча тут сейчас общее возбуждение организма лечат. Стряхни нам, уверенно сказал я, без шуток. В аптеках продается как успокоительное Общего действия Шэм крякнул и густо покраснел Что-то действительно у него с гормонами не то Но так телом-то у нас самый молодой Не считается цесаревич Извините, ваше императорское высочество Мы вас прервали Кинул стоящим Николай дед Продолжайте, пожалуйста Тут уж смутился цесаревич Альбертович, ты... Вы... это Чего так официально? Высочеством? «Для тренировки, Олежек, для тренировки!» – усмехнулся дед. «А то назовем при чужих подлинными именами и спалимся нафиг! А назад у нас теперь дороги нет!» «Как нет?» – возмутился генерал-адмирал. «Мы что же это теперь, всю оставшуюся жизнь в теле алкоголика жить? С больной печенью и коньяк только нюхать?» «А я тебе, Сережа...» э, «Ох, прости, твое высочество, князь Алексей, легкой жизни я не обещал», – отбрил дед. «Мы, коллеги, здесь как камикадзе все»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 взмах рукой в неопределенном направлении, Не ребятки из будущего, ни свои же земляки-современники не смог вытащить нас назад и перерывать операцию. И дед отвел всех сидящих пронзительным взглядом. Эх, все-таки орел он у меня. Это есть наш последний и решительный бой, тихонько пропел князь Павел. Да, товарищи, да, именно последний и решительный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 что даже при наличии прибора возвращаться нам все равно некуда. Наших тел в будущем уже нет, кроме Горегляда и Романова. Свою я сам, вместе с мемотранслятором, а ваши? Думаю, что Илья... Фу, Владимир, уже рассказал о налёте на клинику и на временного спецназа. Мне эту историю Димыч рассказал, так что я в курсе, кинул Николай. Это верно, что мое тело уже тогда? Верно, подтвердил дед.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 Петрович говорил, что этих иновременцев до хрена было. Так как же вы отбились? Да слабаки они против нас, Димка. Просто слабаки, махнул рукой дед. Вот никогда не уничижал противника, но здесь просто факты налицо. Их ведь полтора десятка против нас двоих было. Да и то, и я весь бой в палате притушках при просидел, сталшен Ага, и что полтора десятка бойцов не прошли через одного, продолжил дед? Ему надо-то было прижать меня огнем до да скопом навалиться. Но для этого надо было из-за угла коридора выскочить, а у них я на кишка танка была. И я там троих положил, так они и зассали. Походу они рассчитывали, что пули из калаша пробьют их доспехи. А доспехи у них прямо как глубоко побыли, копа были, чудовые. Ну и потеряли время, в обход пошли, а тут и наши подоспели. «Почти аналогичная ситуация была, когда мы Фалена с напарником брали», — сказал Шенк. «Практически захват сорвался, ведь планировали их на этаже с двух сторон зажать. Лестниц там две. Всего нас пятеро было, один внизу в холле остался, а две пары должны были с разных сторон зайти». И я с чем по левой лестнице поднимались, и Фален с тем вторым прямо на нас вышли. Успели, стало бы все свои делишки переделать, и уже когти рвали. Так, чтобы бой был встречным». Дед, что-то вспомнил, рассмеялся. Шенк покосился на друга, но продолжил. Фалин-то сразу затрясся весь к стенке, прижался и глазами лупает. А вот второй, как потом Фалин объяснил, какой-то спецпредставитель из ООН, настоящий английский лорд, большая шишка. Так он в экзотическую боевую стойку встал. Умора, парящий журавль или крадущийся тигр в одном флаконе. Так я ему от души через врезал, а когда он поплыл, еще пару раз вдогонку. Старость-то не радость, силы были уже не те, но этой шишки и того хватило. Он с копыт, хотя здоровый такой лось, на нем пне корчевать можно. Да мимо меня по лестнице вниз скатился. Я уж хотел спуститься, да с ноги ему добавить, но он шустро вскочил и деру. А товарищу нашему, что в холле караулел, уже за семьдесят перевалило». Перехватить этого тюленя пехотного он не смог. Ну, тот и сбежал. Так это ты ему, оказывается, так в челюсть сбил, смехнув, сказал А я подумал, что это Петрович как институт с отвешивает. Да, погорячились мы тогда, переоценили свои силы. Не струйся, от Бугай, да не ли они уже почти готов к сотрудничеству. Как бы еще этот так называемый захват закончился?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 — Так что же произошло в Японии на самом деле? — спросил Николай, когда все снова усели за стол. — А то я, честно говоря, так и не понял. Если это наши японцы, то нахрен на им? А если засланы то почему я до сих пор жив? — Напали на тебя засланцы. Это совершенно точно, — задумчиво ответил дед. Я самым внимательным образом несколько раз просмотрел запись покушения. И твоими глазами, и глазами фаленом.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 а потом поспрашивать с пристрастием, а ты в благородство сыграть вздумал. Но я же начал, Николай. Ладно, проехали, крыловой одет. Продолжаем докладную часть нашего съезда. Павел Александрович, ваша очередь. Романов два в одном с достоинством встает и, открыв тесненный золотом шиловый бюар, начинает доклад о потребностях проекта Транссибирской магистраль».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 В реальности там пришлось восемь тоннелей прокладывать. И самый большой из них – Северомуйский, протяженностью пятнадцать километров. А вечная мерзлота? А откуда там вечная мерзлота? Это же на широте Киева я. Павел Александрович посмотрел на меня, как учитель на глупого и нерадивого ученика. а промолчал. Понимаешь, Дим, если смотреть на карту распространения вечной мерзлоты...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 При упоминании о маленькой победоносной войне генерал-адмирал Криво смехнулся. «Пословицу знаешь? Не хвали сидучи на рать. Молодой человек, не забывайте, что вам строился при несопоставимом с транссибом уровне механизации. Сейчас ничего такого просто нет», — снова принялся вещать Павел. «И еще и поэтому южная трасса предпочтительней». Я как представлю себе, сто тысяч мужиков с кирками и лопатами посреди за тайги таги десять лет колупаются, закатил Казашенко. А природная среда, Ёшкин Дрэн, там нищета. Как бы словосочетание «забайкальский комсомолец» не появилось на свет раньше графика. Но, если прения по второстепенному вопросу закончены, я, с вашего позволения, продолжу, обвелся взглядом Павел. Мы дружно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 «Война на носу, а такое ощущение, что всем все похеру», — неожиданно заявил адмирал. Все удивленно уставились на докладчика. Алексей, постепенно заводясь, продолжил. «Мне одному воевать прикажете? Я и так в одиночку тащу на себе вагон штабной работы и планирование этой войны». «Сонное болото!» «Маляк! Согласование на согласовании!» «Саша, брат, помоги!» «Император триляв всероссийский!» «Да ты что, Сереж, вытаращил с надмирал, одет? что с тобой? Вон, выпей коньячку хоть и нельзя, успокойся!» «Вот только не надо, Вадим Альбертович, меня на как нервную институтку успокаивать!» Хмур ответил Алексей. «У меня вовсе не истерика, как вы подумали, а просто зло накопилось!» «Ну так поделись с коллегами своей проблемой, посоветовал Шенк. вместе, глядишь, и решим!»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 Команды у меня за четыре месяца толком не возникла. Приходится использовать существующие кадры, а свою понималку не размножишь и на другие головы не пришьешь. А по вечерам, как на кате, документы, раздувия, бессонница, нервное истощение, стакан, чтобы спать, поливать на печень здоровье, война. Для меня война уже началась, сразу, без предупреждений, с момента убиения Георгия. А это они все понимают, для кого-то она просто не нужна. Кто-то думает, что будет легкая прогулка, ну, папуасы желтоморды Давай поконкретней, скамагал дед. конкретней. Ладно, кивал Алексей и четким, звучным голосом начал излагать. Срочно формирую и отправляю инженерные бригады на Сучан. Благо вовремя подвернулся рапорт о тамошнем угольке. Телеграф раскален от депеш из Владика. Манзы и корейцы не хотят идти на зимние работы на север. Кто будет работать на прокладке дороги и строительстве рудников? Каторжане сахалинские. А борьба на мальчиков с сапогами по поводу отправки в находку нормальных строечастей, а не сбору по сосенке. Но дают то, что дают. А работа по реорганизации боевой подготовки флотских экипажей, а решить параллельно вопрос о доковании судов, находящихся на ДВ,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 «Да не только в войсках дело. Материальная база слабовата». «Ну, это тебе к рукавичник, надо», – кинул на меня Альбертович. «Как только у меня появится окно, непременно заскочу в нижний. Посмотрю, чем Димыч порадует», – ответил Алексей. «Меня ведь не только вооружение интересует, но и станки, оборудование, металлопрократ». «Бюро Александра Бара вместе со своими талантами и Шуховым в том числе».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 По крайней мере, много лучших, а вот просто хороших и опытных. «Да хоть кого дашь, уже неплохо», — улыбнулся Алексей. Договорились. Мы пристали и обменялись шутливым рукопожатиям. «Ну да. А я думал, что только в сфере моей ответственности такой бардак не висел, — невесело, сказал дед. Ладно, раз уж все отчитались, скажу-ка и я пару слов о своем житье бытие. Так для общего развития. А ну-ка, оживился Николай, вы мне скажите, Вадим Альбертович, когда уже в мою свиту перейдете? Думаю, Олег, что никогда усмиркнутся дед. Нас вообще вместе видеть не должны. Ты думаешь, почему я сразу в тело разведчика вселился, а не молодого гусара как Петрович? Потому как хотел немедленно нормальной работой заняться. До твоей нескорой коронации.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 Правда, сведений сомнительной ценности и, опять-таки, несистематизированных и крайне зависимых от конкретных людей на местах. В общем, коллеги работы у меня непочатый край. Альбертович накатил к полвину Лафитника и, никого не приглашая поддержать, махнул его залпом. Ух ты! И здесь, не ну, слава богу, расконьяк, как водица пьется. Никогда не видел делать таким вот грустным. — А как же Владимир? — осторожно, чтобы не спугнуть дедову тоску спросил Николай. — Вы его к себе для подмоги хотите взять или как? — У Петра... тфу, у Владимира своя задача решит отрезал дед, очнувшись от тяжких дом. Володь, расскажи. Шек демонстративно покрутил роскошные гусарские усы, усмехнулся иначе.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 «Так стравите Англию с кем-нибудь жизнерадочно», — продолжил цесаревич. «С кем?» — упростил Алексей. «Как ты уже предлагал с португальцами или англобургскую войну на 15 лет раньше начать? Так раскатают их бритые в блин. Мало не покажется. Любая страна это знает. Разве что сами полезем. вот благодаря тебе уже есть». Распустим еще слух, что собираемся присоединиться в Японию и сделать ее нашим форпостом на Тихом океане. Англы от такого на месте усидеть не смогут. И будет там героическая цусима где-нибудь у Донгербанки. Только не с японцами, а с Неви. Нет сейчас охотников помахаться с Англией. И шиш мы их где найдем? Понадобилось бы нашли, подолгал Сальбертович. Вот только делать это пришлось бы...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 Да и остальные участники собрания, судя по их виду, несколько прибалдели от такого заявления. Даже невозмутимый до сего момента Павел Александрович прекратил любоваться бликами света в грани хрустального бокала и посмотрел на Шенка. «Ты, Алексей, видимо, представляешь себе партизанское движение в виде кучек вооруженных людей, хороняющихся по лесам и нападающих на небольшие военные подразделения, — мыкнул Петрович». Ясно, что такой способ ведения боевых действий на островах невозможен. Мы не робин-годы, чтобы в шеруском лесу прятаться. А вот если организовать широкую подпольную сеть и устраивать неоткрытые нападения на военные контингенты, а саботаж на заводах и фабриках, теракты в городах, диверсии на военных базах, такие действия заставят британцев хорошенько напрячься. Но напрягутся они пока всех злостных казачков не переловит, смыкнул Алексей. Опять-таки вопрос времени. При соблюдении конспирации и постоянной подпитки кадрами подполье может существовать практически вечно, ответил Шенк. А откуда им взяться этим кадром, спросил Алексей. Я уверен, что в любой стране мира вполне реально навербовать кучу всякого отребия, люмпинов и прочей швали, ответил Шенк.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 неужели больше некого поставить продолжаю упорствовать я Некого, спокойно роняет алексей да что блин за страна такая полтора ста миллионов населения и некого поставить ну предложи кого-нибудь откровенно ухмыляется адмирал ирыц ты и ухнулка у него как у сереги платова сам ведь знаешь или догадываешься постав на такое место пускай до семи пядей во лгу то он, может быть, дело и не завалит, но денежек потратит гораздо больше. А казна-то не бездонная. Прилеченный криками к нам подходит Альберточ. «Что за шум, а драки нет?» – шутливо интересуется он. «Народ, понимаешь, волнуется». «Да вот, деда, хотят меня кинуть на прорыв, верфями руководить», – жалуюсь я. «А я в этом кораблестроении не бум-бум». Теперь остается отойти в сторонку и спокойно понаслаждаться зрелищем. Ну, сейчас Альберто чем врежет. Как там у классиков? Шура, вы видели бой быков? Но дед неожиданно носит мне удар в спину. А ведь, Димка, они правы. Ты вон опыт уже какой как никакой, никакой накопил по организации управления крупным промышленным предприятием. Вот и подумай. Дело это очень ответственное.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 «Да сколько угодно!» – сразу веселит Николай из показывая альберточу большой палец. «Полгода, тебе хватит!» «Быстрее управлюсь! Месяца за два-три, признаюсь я!» «Тогда готовься к вызову на ковер!» – обрадовал Николай. «Куда?» – торопил я. «Видишь ли, управляющий объединенными государственными верфями генеральская должность», – пояснил Алексей. «И для присвоения тебе такого звания?» Вопрос существующей иерархической лестницы мне придётся обратиться к самому императору, а он, наверняка, захочет пригласить тебя для личной беседы. Охотно объяснил Николай.